Он знал, что была какая-то служба и по Вильяму, очень скромная. Он знал, что Вильяма кремировали, но он не помнит о ней ничего. Он не знает, кто ее организовал, он даже не уверен, был ли на ней, а спрашивать боится. Он помнил, что в какой-то момент Гарольд сказал ему, «Ничего страшного, если он не будет произносить надгробную речь, что он может устроить что-то в память о Вильяме позже, когда будет к этому готов». Он помнит, что кивнул, помнит, что подумал. но я же никогда не буду готов». В какой-то момент он вернулся на работу, наверное, в конце сентября. К этому моменту он знал, что произошло. Правда, знал, но еще пытался не знать. И тогда это еще давалось сравнительно легко. Он не считал газет, не смотрел новостей, когда через две недели после гибели Вильяма они с Гарольдом шли по улице, и по пути им попался газетный киоск, и вот перед ним возник журнал с лицом Вильяма и двумя датами — и он понял, что первая дата — это год рождения Вильяма, а вторая — год его смерти. Он стоял, уставившись на журнал, и Гарольд потянул его за рукав. «Пойдем, Джуд», — сказал он ласково, — «не смотри, пойдем со мной». И он послушался. Перед тем, как вернуться в офис, он проинструктировал Санжая. «Я не хочу никаких соболезнований, не хочу никаких намеков на то, что случилось. Я хочу, чтобы никто никогда не упоминал его имени». «Хорошо, Джуд!» — тихо сказал Санджай, и вид у него был испуганный. «Я понял». И они подчинились. Никто не соболезновал, никто не произносил имени Вильяма. А теперь ему хочется, чтобы имя произнесли. Он сам на это не способен. Но ему хотелось бы, чтобы кто-то смог. Иногда на улице он слышит что-то похожее на его имя. «Уильям!» — мать зовет сына. И он жадно оборачивается на ее голос. В первый месяц у него были дела — которые не давали ему простаивать, наполняли дни гневом, а гнев, в свою очередь, поддерживал костяк этих дней. Он судился с производителем автомобиля, с производителем ремней безопасности, с производителем предохранительных подушек, с компанией по аренде автомобилей. Он судился с водителем грузовика, с компанией, на которую тот работал. У водителя, сообщил ему адвокат-ответчика, больной ребенок, иск погубит их семью, но ему было наплевать. Когда-то он задумался бы, но теперь нет. Он был зол и безжалостен. «Пусть он будет уничтожен», — думал он, — «пусть разорится, пусть почувствует то, что чувствую я, пусть потеряет все, то единственное, что важно». Он хотел выжать их всех, все компании, всех работников этих компаний до последнего доллара. Он хотел, чтобы у них не осталось надежды. Он хотел, чтобы они были опустошены». Он хотел, чтобы они жили в мерзости запустения. Он хотел, чтобы они потерялись собственные жизни. Иск к ним, каждому из них, был подан на сумму, которую Вильям заработал бы, проживем нормальную человеческую жизнь. И это была абсурдная цифра, невероятная цифра. И, видя ее, он каждый раз приходил в отчаяние не из-за самой цифры, а из-за тех лет, которые за ней стояли. Они готовы заключить соглашение и выплатить убытки, Сообщил его адвокат, эксперт по деликатному праву по имени Тот, известный своей агрессивностью и беспринципностью, с которым он был знаком по редакции юридического журнала. Выплаты будут щедрые. Щедрые, не щедрые, это его не интересовало. Его интересовали только страдания, которые эти выплаты им принесут. Сатрих в порошок, говорил он Тодду, хриплым от ненависти голосом, и тот вздрогнул. Хорошо, Джу, сказал он. Не беспокойся. Деньги ему, конечно, не были нужны, ему хватало своих. За исключением денежных выплат помощнику и крестнику и пожертвований разным благотворительным организациям, тем же, которым Вильям помогал каждый год, плюс еще одной, фонду, заботившемуся о детях, жертвах насилия, Вильям оставил ему все свое состояние. Это было зеркальное отражение его собственного завещания. В том году они с Вильямом учредили две стипендии своей... «Альма-Матер» в честь 75-летия Гарольда и Джулии. Одну в юридической школе, названную в честь Гарольда, другую в медицинской, названную в честь Джулии. Они финансировали их вместе, и Вильям оставил достаточно средств в доверительном управлении, чтобы так оставалось впредь. Он распределил остальные средства согласно завещанию Вильяма, подписал чеки благотворительным организациям, фондам, музеям, которые Вильям указал в качестве бенефициаров, Он раздал друзьям Вильяма, Гарольду и Джули, Ричарду, Джейби, Роману, Кресси, Сусане, Мигелю, Киту, Эмилю, Энди, но не Малкольму. Малкольму уже ничего нельзя было отдать. Те вещи, книги, картины, сувениры, связанные с фильмами и пьесами, произведения искусства, которые Вильям им оставил. В завещании Вильяма не было сюрпризов, хотя иногда он хотел, чтобы они там были. как благодарен он был за тайного ребенка, с которым он мог бы встретиться, увидеть на его лице улыбку Вильяма, как испугало и одновременно взбудоражило бы его тайное письмо с давно откладываемой исповедью, как благодарен он был бы за предлог, который позволил бы ему ненавидеть Вильяма, злиться на него, за тайну, которую нужно было бы разгадать и потратить на это долгие годы, но ничего такого не было. Жизнь Вильяма закончилось. В смерти он был так же чист, как и в жизни. Он думал, что справляется неплохо, по крайней мере сносно. Как-то раз Гарольд позвонил и спросил, что он собирается делать на день благодарения, и на мгновение он растерялся, не понимая, о чем тот говорит, что вообще значит само это слово «благодарение». «Не знаю», — ответил он. «Это на следующей неделе», — сказал Гарольд тем новым тихим голосом, которым теперь все к нему обращались. Ты можешь приехать к нам, или мы к тебе, или поедем куда-нибудь все вместе?» «Не могу, наверное, Гарольд», — сказал он. «У меня очень много работы». Но Гарольд настаивал. «Где угодно, Джу, сказал он. «С кем хочешь, или ни с кем, но нам нужно тебя повидать». «Вам не удастся хорошо провести время со мной», — сказал он наконец. «Нам не удастся хорошо провести время без тебя», — сказал Гарольд. «Точнее, вообще никак не удастся. Прошу тебя, Джуд, куда угодно». так что они поехали в Лондон. Остановились в их с Вильямом квартире. Он был рад уехать из страны, где по телевизору показывают семейные сцены, а коллеги радостно сплетничают про своих детей, жен, мужей и прочих родственников. В Лондоне это был просто обычный день. Они гуляли втроем. Гарольд готовил сложное блюдо с катастрофическим результатом, а он их ел. Он все время спал. Потом они вернулись домой. А потом однажды, в воскресенье, в декабре, он проснулся и понял, Вильяма больше нет, он ушел от него навсегда, он больше не вернется, он больше никогда его не увидит, он больше никогда не услышит голос Вильяма, не вдохнет его запах, не почувствует, как руки Вильяма его обнимают, он больше никогда, всхлипывая стыда, не сбросит груз очередного воспоминания, больше никогда, ослепленный ужасом, не вырвется с содроганием, из очередного сна и не почувствует, что Вильям гладит его по лицу, не услышит, как сверху доносится его голос. «Все хорошо, Джуди, все хорошо, все позади, все позади». И тогда он заплакал. Заплакал по-настоящему, заплакал впервые после аварии. Он плакал о Вильяме, о том, как он, должно быть, испугался, как он страдал, плакал о его несчастной короткой жизни. Но главным образом... он плакал о себе. Как ему теперь жить дальше без Вильяма? Его жизни, жизни после брата Луки, жизни после доктора Трейлора, жизни после монастыря, после номеров в мотелях, после приюта, после дальнобойщиков, в той единственной части его жизни, о которой имело смысл говорить, всегда был Вильям. Не было дня с тех пор, как он, шестнадцатилетний, познакомился с Вильямом в общежитской комнате худ -хола. когда бы они не общались так или иначе. Джуд, сказал Гарольд, станет легче. Клянусь тебе, клянусь. Сейчас кажется, что невозможно, но станет. Они все так говорили. И Ричард, и Джейби, и Энди, те, кто писал ему открытки. Кит, Эмиль. Только это они и говорили, станет легче. Но хотя он понимал, что никогда не скажет это вслух, про себя он думал, не станет. Джейкоб... Был у Гарольда пять лет, Вильям был у него тридцать четыре года. Никакого сравнения. Вильям был первым, кто его полюбил. Первым, кто увидел в нем не объект эксплуатации или жалости, а что-то иное, друга. Он был вторым, кто всегда неизменно был к нему добр. И если бы у него не было Вильяма, у него не было бы никого из них. Он никогда не смог бы довериться Гарольду, если бы прежде не доверился Вильяму. Он не мог представить себе жизнь без Вильяма, до да такой степени Вильям определял для него, что есть жизнь и чем она может быть. На следующий день он сделал то, чего не делал никогда. Позвонил Санжаю и сказал, что не выйдет на работу в ближайшие два дня. А потом лежал в кровати и плакал, кричал в подушке, пока полностью не потерял голос. Но за эти два дня Он выработал новый подход. Теперь он остается на работе допоздна, так долго, что нередко видит восход Солнца в офисном окне. Он делает это каждый рабочий день и по субботам тоже. Но по воскресеньям он спит до упора, а, проснувшись, принимает таблетку, которая не просто снова его усыпляет, но полностью вырубает любые проблески бодрствования. Он спит, пока действие таблетки не проходит. Потом идет в душ. снова забирается в постель и принимает другой препарат, от которого сон становится неглубоким и хрупким, и спит до утра понедельника. Он просыпается в понедельник после 24-часового, если не более продолжительного голодания, руки дрожат, в голове пусто, он идет плавать, он отправляется на работу. Если ему повезло, он провел воскресенье в снах о вилями, пусть и коротких. Он купил длинную толстую подушку в человеческий рост, предназначенную для беременных или для людей с больной спиной. Он одевает ее в одной из рубашек Вильяма и обнимает во сне, хотя при жизни это Вильям его обнимал. Он ненавидит себя за это, но прекратить не может. Он смутно осознает, что друзья наблюдают за ним, что они обеспокоены. В какой-то момент выяснилось, что он так мало помнит о днях после аварии, в том числе и потому, что был в больнице, под надзором на случай попытки самоубийства, теперь он ковыляет из одного дня в следующий, раздумывая, почему, собственно, не кончает с собой. Ведь именно сейчас так уместно это сделать, никто его не осудит, но все-таки он этого не делает. По крайней мере, никто не говорит ему, что надо жить дальше. Он не хочет жить дальше, не хочет двигаться ни в каком другом направлении, Он хочет остаться ровно в этом состоянии, навсегда. По крайней мере, никто не говорит ему, что он отрицает реальность. Отрицание — единственное, что его поддерживает, и он с ужасом ждет дня, когда созданные им иллюзии утратят силу убеждения. Впервые за несколько десятилетий он вообще не режет себя, если он не прикасается к лезвию, он остается в отупении. А ему нужно остаться в отупении, ему нужно, чтобы мир не подходил слишком близко. Он, наконец, смог добиться того, на что всегда так надеялся Вильям. Оказалось, для этого просто нужно отнять у него Вильяма. В январе ему приснилось, что они с Вильямом готовят ужин и болтают в фонарном доме, что они делали сотни раз. Только во сне он слышал собственный голос, но не слышал Вильяма, видел, что его губы шевелятся, но не слышал ни слова. Проснувшись, он бросился в свою коляску и поспешил в кабинет, где стал в старых электронных письмах, пока не нашел несколько голосовых сообщений от Вильяма, которые когда-то забыл стереть. Сообщения были короткие и непримечательные, но он проигрывал их снова и снова, рыдая, скрючившись от горя. И сама банальность этих сообщений — «Джуди, привет! Я пошел на фельдмерский рынок, куплю тебе дикого лука. Может, еще что-то нужно с «Была драгоценна, потому что служила доказательством их совместной жизни». «Вильям», — сказал он вслух, в Гумину квартиры, — «гумену квартиры». «Потому что иногда, когда становилось совсем плохо, он с ним разговаривал. Вернись ко мне, вернись». Он не чувствует того, что называется виной выжившего. Скорее, чувствует непонимание выжившего. Он всегда, всегда знал, что умрет раньше Вильяма. Все это знали. Вильям, Энди, Гарольд, Джей -Би, Малкорм, Джули, Ричард, он умрет раньше и всех. Вопрос был только в том, что его убьет, он сам или все-таки инфекция, но уж чего никто из них никогда не предполагал, это что Вильям умрет раньше него. На такой случай не было никаких планов, никаких экстренных мер. Если бы он знал, что такой шанс есть, если бы сама идея не была столь абсурдна, он сделал бы запасы, он бы записывал. как Вильям ему что-то рассказывает, он бы все сохранял, он бы чаще его фотографировал, он бы постарался выделить химический состав тела Вильяма. Он бы отвел его только что проснувшегося к флорентийскому парфюмеру и сказал бы «Вот, вот это, этот запах, выделите и закупорьте». Джейн однажды рассказал ему, что в детстве пришла в ужас при мысли о том, что ее отец когда-то умрет, тайно записала, как он диктует, он тоже был врач, и сохранила на флешках, а когда ее отец и вправду умер четыре года назад, она откопала их и сидела, слушая, как отец диктует указания своим спокойным, терпеливым голосом, как он завидовал Джейн, как жалел, что не сделал того же. Но, по крайней мере, у него были фильмы Вильяма, его письма, и все это он сберег, по крайней мере, у него были вещи Вильяма и статьи про Вильяма, которые он тоже сохранил, по крайней мере, у него были картины Джей Би, изображающие Вильяма, по крайней мере, у него были фотографии Вильяма, их были сотни, но тут он тоже себя ограничивал. Он решил, что позволит себе рассматривать по 10 фотографий в неделю, и потом смотрел на них часами. Он сам решал, Будет ли рассматривать одну фотографию в день или все десять за один раз? Он приходил в ужас от мысли, что с компьютером что-то случится, и он потеряет эти файлы. Он скопировал их на разные носители и спрятал диски в разных местах. В сейфе на Грин-стрит, в сейфе в фонарном доме, в ящике рабочего стола в розен и в своей банковской ячейке. Ему никогда не приходило в голову, что Вильям ведет тщательный учет своей жизни – Он сам тоже этого не делал. Но как-то раз, в начале марта, в воскресенье, он не погружается в медикаментозный сон, а едет вместо этого в Гаррисон. С того сентябрьского дня он появлялся в доме всего дважды. Но садовники исправно приходят, и вдоль подъездной дорожки уже набухают бутоны, а когда он заходит в дом, на кухонном столе стоит ваза со срезанными ветвями сливы, и он замирает, глядя на них. Он что, послал смотрительнице записку, чтобы предупредить о своем приезде? Должно быть. Но на мгновение он представляет, что в начале каждой недели кто-то приходит и украшает стол новой цветочной композицией, а в конце недели, очередной недели, в течение которой так никто и не приехал посмотреть на цветы, их выбрасывают. Он идет в свой кабинет, куда они поставили дополнительную мебель, чтобы бумагам и прочим вещам Вильяма тоже хватило места. Он садится на пол, стряхивает пальто, потом делает вдох и открывает первый ящик. Там папки, на каждой название пьесы или фильма, а внутри каждой папки — съемочная версия сценария с пометками Вильяма. Иногда там попадаются вызывные листы на те дни, когда актер, которым Вильям особенно восхищался, собирался сниматься вместе с ним. Он помнит, как Вильяма распирал от радости во время съемок Платановой аллеи, как он послал ему фото вызывного листа на тот день, где его имя было напечатано ровно под именем Кларка Баттерфилда. «Представляешь?» — написал Вильям. «Легко», — ответил он. Он пролистывает содержимое папок, вытаскивая их в случайном порядке и тщательно изучая содержимое. «В следующих трех ящиках все то же самое». фильмы, пьесы, другие проекты. В пятом ящике лежит папка с надписью «Вайоминг». В ней в основном фотографии, и почти все он видел раньше. Фотографии Хеминга, фотографии Вильма с Хемингом, фотографии их родителей, фотографии сестры и брата, которых Вильям не застал, Бритте и Акселя. Там же отдельный конверт с дюжиной снимков одного Вильяма, только Вильма, школьные фотографии, Вильям в бойцкаутской форме, Вильям в футбольном снаряжении. Он смотрит на эти снимки, сжав руки в кулаки, а потом кладет их обратно в конверт. В папке с надписью «Вайминг» есть еще кое-какие бумаги. Изложение по волшебнику страны Оз, которое Вильям написал своим аккуратным почерком в третьем классе. Оно вызывает у него улыбку. Собственно, ручно нарисована открытка ко дню рождения Хеминга. Она вызывает у него слезы. Свидетельства о смерти матери, отца, экземплярах завещания, несколько писем от него к родителям, от родителей к нему, все по-шведски. Он их откладывает, чтобы потом отдать на перевод. Он знает, что Вильям никогда не вел дневник, и все же, когда он просматривает папку с пометкой Бостон, его не оставляет ощущение, что там что-то окажется. Но там ничего нет, лишь еще стопка фотографий, которые он все уже видел. На них Вильям лучезарно красивый, Малкольм с подозрительным и слегка диковатым видом, с растрепанным, неудачным афро на голове — такую прическу он пытался хулить в студенческие годы, Джей Би, который выглядит, в общем, так же, как сейчас, веселый и толстощекий, он сам напуганный, подавленный, очень тощий, в жуткой одежде на несколько размеров больше нужного, с жуткими, слишком длинными волосами. с ортопедическими скобами, которые держат его ноги в черных пластиковых кандалах. Он замирает, глядя на фотографию, где они сидят вдвоем на диване в общежитии. Вильям привалился к нему, смотрит на него с улыбкой, явно что-то рассказывает, а он смеется, прикрыв рот рукой, он приучил себя к этому, когда воспитатели в приюте сказали, что у него уродливая улыбка. Они выглядят не то что как два разных человека. как существа разной породы, и он вынужден быстро засунуть снимок обратно, чтобы не порвать его немедленно. Стало трудно дышать, но он продолжает. В папке «Бустон», в папке «Нью-Хейвен» лежат рецензии университетских газет на пьесы, в которых Вильям играл. Есть там заметка о перформансе Джей Би по мотивам Лила Зана. Есть там и трогательно сохраненная ведомость по мат анализу, когда Вильям единственный раз получил «Б». и после того, как его несколько месяцев натаскивал. А потом он снова запускает руку в ящик, который почти целиком занят не тонкими папками, а большой папкой-гармошкой, какими они пользуются у себя в фирме. Он вытаскивает папку, видит, что на ней написано только одно слово — его имя, и медленно открывает ее. Внутри нее все, все письма, которые он написал Вильяму, распечатки всех Сколько-нибудь существенных текстов из электронной почты, поздравительные открытки, его фотографии, некоторые из которых он видит впервые, номер арт-форума, на обложке которого джут с сигаретой, открытка от Гарольда, написанная вскоре после усыновения, где он благодарит Вильяма за то, что тот приехал, и за подарок, статья о том, как он получил премию во время учебы в юридической школе, которую он точно не посылал Вильяму, но кто-то, стало быть, послал. Значит, ему не нужно было вести учет своей жизни. Вильям всю дорогу делал это за него. Но почему для Вильяма это так много значило? Почему он хотел проводить рядом с ним столько времени? Он никогда не мог этого понять и теперь уже никогда не поймет».